также же тогда Диамет отшатнулся и крикнул народу. Можно ли тому удивляться, друзья, что божественный Гектор так в копьеборстве искусен и так безбоязнен в сражениях? Вечно при нем кто-нибудь из богов и беду отражает. Вот и теперь с ним арес под обличием смертного мужа. Обратившись все время к троянцам лицом, Отступайте с поля сражения и в битву вступать не дерзайте с врагами. Так он сказал Но уж близко на них наседали троянцы. Но не укрылась от глаз белокотные геры богини, Как аргивен, меднолатных в могучем бою они губят. Быстро со словом крылатым она обратилась к Афине. Необоримая дочь Геоха Кронида, беда нам. Правонапрасно с тобой обнадежили мы, Минилая, что разрушителем Трои Высокой домой он вернется, раз позволяем свирепствовать так. «Мужигук Цуарес, дай-ка подумаем так же и мы о сражении бурном!» Так говорила и с ней согласилась дева Афина. Тотчас сама устремилась к ней запрягать златосбруйных дочерь великого крона, богиня старейшая Гера. Геба ж с боков колесницы набросила гнутые круги медных колес восьми спичных, ходящих по оси железной, ободы их золотые, нетленные, сверху которых плотные медные шины наложены, дива для взора, окаймлены серебром по обоим бокам их ступицы. Кузов же сам на ремнях золотых и серебряных крепких прочно лежит, и дугою два поручня тянутся сверху. Дышло же из серебра. К окончании его привязала геба ермо золотое, к ерму же нагрудник прекрасный весь золотой. Под ермо подвела лошадей своих быстрых гера богиня, желанием вражды и убийства. Дочь, между тем, Эгеоха Кронидо в чертоге отцовском Мягкий свой пеплас сняла и струей его на пол спустила. Костроузорный, который изготовлен был ею самою. Вместо него же, надевший хитон молниверсца Зевеса, для многослезного боя в доспехе она облеклась, плечи себя облачила эгидой и богатой кистями страшною, Ужас ее обтекает венком отовсюду. Сила в ней — распря, напор, леденящая душу погоня. В ней — голова и горгоны, чудовище страшного видом, страшное, грозное, Зевса и гедодержавного чуда. Шлем свой надела, имевший два гребня, четыре султана, Образы ста градоборцев тот шлем золотой украшали. В яркую став лесницу тяжелой, огромные и крепкой, вооружилась пикой, сражавшей фаланги героев, гнев на себя навлекавших богини, могуча отцовной. Гера проворно бичом погнала лошадей быстроногих, Сами собой распахнулись у неба ворота, где ором вверено стражу нести для охраны Олимпа и неба. Вход открывать и опять загораживать облаком плотным. В эти ворота богини коней своих быстрых погнали. Вскоре нашли они Зевса. Один вдалеке от бессмертных, на высочайшей из многих вершин олимпийских сидел он. Там удержала коней белорукая венгера-богиня и к высочайшему Зевсу, к Раниону, так обратилась. Не негодуешь ты, Зевс, на такие злодейства рес Скольких мужей и каких погубил он в ахейском народе. Не по хорошим ударам скорблю я, когда, как киприда, и Аполлон, сребролукий, спокойно душой веселятся, в бой подстрикнув дурака, над которым невластны законы. Завез наш отец. На меня раздражишься ты, если, Ареса я прогоню из сражения, его исхлеставший позорно. Ей отвечая, сказал, собирающий тучи, кранион. Лучше пошли на Ареса добытчицу-деву Афину. Больше привыкла она повергать его в тяжкие скорби. И не была послушна ему белорукая Гера.